Весенняя распутица. Огни заката догорали, Распутицей в бару глухом В далекой хутор на Урале Тащился человек верхом. Болтала лошадь селезенкой И звон ушлепавших подков Дорогой вторила в догонку.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 Вырванные пни, а на пожарище заката В далекой прочерни ветвей, Как гулкой и колокол набата, Неистовствовал соловей, Где ива во вдове свой повойник Клонила свесившего враг, Как древний соловей-разбойник Свистал он на семи дубах.